Глава седьмая. Утро выдалось чудесным. Солнце ласково светило в открытое окно, в саду заливи стопели птицы. В воздухе витали ароматы цветов, перемешиваясь с запахом свежеприготовленного кофе. Позевывая сосна, я потянулась. Эх, так недолго и привыкнуть к жизни в Италии. И что со мной будет, когда придет время покидать эту прекрасную страну? Мои мечтательные размышления прервал стук в дверь. Получив разрешение войти, в комнату вошла средних лет горничная, которая на ломаном английском пыталась мне объяснить, что хозяин Марко срочно ожидает меня внизу. Поручив женщине передать Марко, что я спущусь через несколько минут, я бегом рванула умываться. Ровно через десять минут я входила в гостиную». Увидев меня в шортах и топе, Маркус кривился так, как будто съел самого кислого лимона на свете. Он отправил меня переодеваться в какой-нибудь деловой костюм, так как собирался уже сегодня познакомить меня с некоторыми своими партнерами по бизнесу. Вот только у меня не было с собой никакого делового костюма, и я ума не могла приложить, как мне его так быстро раздобыть. Тут мне на помощь пришла Ирена, которая любезно одолжила несколько своих вещей. Мы с ней были приблизительно одной комплекции, только в области груди я была на размер полтора побольше. Из-за этого, несмотря на все мои усилия, грудь так и норовила выскочить из блузки. Пришлось оставить несколько верхних пуговок открытыми. Туфли, которые я также позаимствовала у Ирены, оказались очень удобными и красивыми. Обычно ношение каблуков для меня всегда превращается в пытку, но не в этот раз. Я их практически не чувствовала на своих ногах, а довольно высокий каблук отлично подчеркивал стройность моих ног. Свои чересчур отросшие в последнее время рыжеватые волосы я собрала в элегантный пучок. Немного розового блеска для губ, и вот я уже предстала перед ясные очи великого герцога-мозгодеря. Марко дюйм за дюймом внимательно оглядел меня с головы до ног, немного дольше задержав взгляд на груди, затем также медленно перевел взгляд на мои глаза. Его бесцеремонное разглядывание просто выводило меня из себя. Так обычно разглядывают каких-нибудь призовых кобыл. «Зубы показать?» – не выдержала я. «И ох, какое упущение! Вы еще и сзади меня не разглядели! Мне повернуться?» Щеки Марко сделались пунцовыми. Отвернувшись, он покатил на своем кресле на улицу, пожав плечами и подмигнув изумленной Ирене, которая зажала рукой рот. Чтобы не рассмеяться, я вышла следом за ним. Всю дорогу в автомобиле мы молчали. Лишь однажды, заметив, как водитель не спускает с меня глаз в зеркальце заднего вида, Марко буркнул, чтобы тот смотрел лучше за дорогой. Машина остановилась перед шикарным старинным зданием, в котором располагался офис одного из крупнейших банков страны. Пропустив меня вперед, Марко с помощью шофера въехал следом. Войдя в вестибюль, я резко повернулась и заметила, как Марко внимательно осматривает меня с заднего ракурса. Сообразив, что я заметила, куда был направлен его взгляд, он опять покраснел и резко отвернулся. К счастью, в это самое время пришел лифт, и мы были избавлены от необходимости выяснять отношения прилюдно. На выходе нас встретили несколько служащих, которые проводили в зал для конференций. В большом светлом помещении с огромным круглым столом находилось человек 10-12 членов Совета директоров. И, как оказалось, все они ждали Марко. Все они по одному подходили приветствовать его, тем самым демонстрируя свое особое отношение и уважение к фамилии Делла Равера. Марко поочередно здоровался с каждым из них, а затем представлял меня, объясняя, что отныне его представителем во многих вопросах буду я. Мужчины с огромным интересом разглядывали меня, и, заметив, что Марко это почему-то раздражает, я не могла отказать себе в удовольствии, и назло ему щедро раздаривала улыбки направо и налево. «Марко, дружище, рад приветствовать тебя!» послышалось за спиной. Повернувшись на голос говорившего, я обалдела. К нам подходил очень красивый, высокий мужчина в потрясающем темно-синем костюме. Он был... Я покосилась на Марко. «Ну, почти так же красив, как Марко», — подумала я. Все очарование от внешности Марко сразу же исчезало, стоило ему раскрыть свой рот, чтобы ляпнуть очередную гадость. Зато незнакомец сразу вызывал симпатию. Его опущенные густыми длинными ресницами серые глаза смотрели с восторгом на меня. Я часто слышала от людей о том, что я очень симпатичная. Но только пребывая в Италии, я почувствовала это на деле. Горячие итальянские мужчины, все как один с восхищением, взирали на меня. «Марко, немедленно представь меня прекрасной синьорине!» Потребовал прекрасный незнакомец. Насупившись и зло зыркнув на меня, Марко делоно рассмеялся. «Альдо, ты просто неисправим. Тебе принадлежат сердца всех итальянок, и ты решил приняться из-за американок?» «Синьорина-американка?» Альдо был в восторге. Видя, что Марка колеблется, я протянула ему руку первой. «Здравствуйте, меня зовут Андреа Уэллс. Я работаю на синьора Делла Равера». «Синьорина Уэллс, я восхищен!» Слегка склонившись, он галантно поцеловал мне руку. Судя по тому, как беспокойно заерзал в кресле Марко, я поняла, что он далеко от этого не в восторге. И с еще более широкой улыбкой повернулась к Альдо, который по-прежнему не отпускал мою руку. «Рада познакомиться!» «Андреа, познакомьтесь с Альдо Орсини!» Марко выглядел раздраженным. «И, кстати, зная вашу американскую неприязнь к аристократам, вынужден признаться, что Альдо носит титул «Герцога Гравина». Негодник, кажется, пытается поставить меня в неловкое положение. Я вовсе не против аристократов. Улыбаясь, парировала я. Я против снобов, вроде вас, сеньор Делла Альдо хмыкнул и уже собирался что-то сказать. Но в этот момент председатель пригласил всех членов совета занять свои места. Я села на стул в углу, позади Марко. Так мне было удобнее незаметно наблюдать за каждым присутствующим в отдельности.